«Лейтенант Болотников. Прибыл в распоряжение майора Лесова». Я тоже козырнул и, протянув руку для пожатия, представился. Майор Лесов. После чего, почесав пробивающуюся щетину, продолжил. «Ты, лейтенант, очень вовремя прибыл. В газонах бойцы?» «Так точно. Пятьдесят два человека. И в ЗИСе еще пятеро для конвоирования пленных». «Мда, это вам не пехотные взводы». «Ну да ладно. Даже этой полусотни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 Достал сигареты и предложил. 40 минут бамбук курим. Потом выдвигаемся. За это время как раз все выйдут на исходные. И... Гек, что ты там ёрзаешь?» «Сцепление туговато». Критически окинув взглядом Лёху, вынес вердикт. «Не кипиши. И вообще, дарённому коню в зубы не смотрят. Так, про что я? А, ребята выйдут на позиции и осмотрятся. Нам туда езды...» Минут двадцать. Так что к часу дня мы должны будем торжественно подъехать к хутору. Шах. Сидевший сзади Шарафудинов сунул голову между нами и спросил. «Чего?» «Помни. Ты страшная нерусь, дослужившиеся до сержанты Из фамилии такой забубенистой. К примеру, Сапар Мурадов. Ругаешься, путая татарские русские слова. Эх, жалко, у тебя висячь усиков нет».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 «Гонбовский, может, что-то тоже знает, но пока его ещё раз говорят». Шах, похоже, думал в том же направлении, потому что, сдвинув пилотку на затылок, произнёс. «Через полчаса пленных уже должны довести до места. Интересно, Вепрь уже пришёл в себя?» «Хорошо бы, если так. Может, даже без госпиталя обойдутся. инструктор ему укол сделает и сразу на допрос. Это да...»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 и, пробормотав что-то типа «ну вот, на самом интересном месте разбудили», завёл машину. Вывернув на дорогу, мы покатили по грунтовке, резко подпрыгивая на всех её неровностях. Ехали молча, до тех пор, пока, входя в поворот, не влетели в небольшую промоину. Скорость была уже приличная, но газон просто скакнул очередной раз и, как ни в чём не бывало, покатил дальше, а выдохнувший гек, благодарно погладив руль, заметил. «Хорошая Бибика! Молодец!» И, повернувшись ко мне, добавил. «На Виллисе имели бы все шансы кувыркнуться». Шах, сидящий сзади, пробурчал. «Так ты скорость сбавь, а то точно не довезёшь». Тут уж и я не выдержал. «Довезёт! «Да У Козлика! Колёсная база шире, и его перевернуть ещё постараться надо. Это тебе не 64ка и не виля которые заваливаются при каждом удобном случае, а эта машина — звер, и по устойчивости, и по проходимости всех переплюнет. Точно. Амортизаторы мягкие, расход горючки меньше, бензофильтр лучше, да и тяга, насколько возросла. нудык движок-то помощнее будет. Так, обсуждая достоинства ГАЗ-67 перед забугорными и советскими аналогами, Мы доехали до хутора Мещука, который открылся нам после очередного поворота дороги. Какой-либо оградой обозначать свои владения здесь было не принято, поэтому машина сразу подкатила к дому, и Лёха, глянув на меня, принялся ожесточенно жать в кругляш клаксона. В ответ на мерзкое «бип-бип» сначала появились трое маленьких мальчишек, остановившихся шагах в десяти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 Мищук, мужичок небольшого роста, но коренастый и крепко сбитый, снял кепку и, сделав три шага вперёд, представился, говоря по-украински, но на своеобразном волынском диалекте. «Это я, пан офицер. Мищук Тарас Богданович». Небрежно козырнув, я назвал себя. «Лейтенант Могила, оперуполномоченный НКВД в вашем районе. Новый, уполномоченный. Старого какие-то выродки подранили».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 В принципе, если бы он протормозил, то я бы и сам нашёл причину не ходить в хату. Но Марат оказался на высоте. «Товарищи лейтенанты, зачем ходить туда? Там больной лежит, совсем больной. А вдруг это тифа? Может, тут, на свежем воздухе, справка проверим?» Изобразив задумчивую физиономию, я несколько секунд молчал, а потом кивнул и приказал Мещуку. «Неси сюда все бумаги». «И стул захвати. Да. И это, никому не расходится Сейчас будем проверять и записывать поимённо, с представлением личности». Хозяин было повернулся идти выполнять распоряжение, но потом, на секунду застыв, растерянно сказал. «Так, пан офицер, нет у меня стульев, только лавки. Да и батька мой в другой хате лежит». Я несколько задумался, но потом по-барски махнул рукой. «В той, в этой!»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 Но чем же ты думал, когда подписался Аковцам помогать? У тебя ведь на шее целая толпа на роду сидит. И что они потом делать станут, когда основного работника заметут? Мля, ведь заметут однозначно. Как ни крути, пособничество врагу в полный рост прослеживается. И от этого не отвертеться. Хотя... Я задумался. Ведь всё зависит от первопричины.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 Сталин в своё время убийцы предателей целыми народностями помиловал, исходя именно из той причины, чтобы не лишать семью кормильцы. Мне до Виссарионовича далеко, но с Мещуком, когда всё закончится, я ещё поговорю, может, и получится отмазать. Жалко этого основательного мужика, честно говоря. Вон в хате даже стульев нет, на лавках сидят, а если кормильцы арестуют, то пацаны хозяйства не вытянут. И пойдёт семья Мещуков по миру. Ладно, с ним позже разберёмся. А сейчас, взглянув на часы, я удовлетворённо улыбнулся. 15 минут, как с куста. И пока записями заниматься буду, ещё минут двадцать, а то и больше. Людей возле себя удержать смогу без всяких подозрений. Пока я всё это обдумывал, наконец вернулся хозяин, который принёс документы, причём не стопкой, а завёрнутые в платки.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 Потом рассказала о предстоящей операции по поиску, и он вздохнул облегчённо. Так-так-так, что же его настолько расслабило? Стоп, это может быть э, в том случае, если он уверен, что мы их не найдём. Значит, или у него прямо на хуторе есть капитальный схрон, или поляков тут просто нет. Вот поэтому он так заблестел глазками. Ничего, сейчас его додавливать буду. Ехидно ухмыльнувшись,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 покушение на убийство самого товарища Сталина. Поэтому ты пойдёшь к стенке, а твоих, что старше 14 по тюрьмам, младших — в детдома. Вот и решай. Время ещё есть. Минут пять-семь. Ага, проняло землепашце. Поняв, что при любом раскладе всю его семью подведут под монастырь, Мещук ещё больше скукожился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 Как сестра моя, красавица, за него замуж вышла, так и всё, как отрезала. Он же поляк, а я украинец. А когда он из унтер-офицера Харунжем стал, так и вообще перестал узнаться сельской голодьбой. Только в 39-м, когда сестру немец бомбой убил, он у нас появился вместе со своими солдатами, сообщил, что сестра погибла и опять ушёл. Я думал, что поляк совсем сгинул.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 Еще один схрон, когда польские солдаты его копали. Томаш Заремба у них старшим был. Пока рядовые рыли, он по окрестностям гулял. Так с моей сестренкой и познакомился. Она ведь у нас царствие и небесное, как панночка была, и образованная, и языки знала. А уж красавица! Тут, увидев мои глаза, Мещук быстро закруглился. Когда я его с хаты выставил,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 Неторопливо ведущаяся перепись населения резко скомкалась, когда шах повернулся к орущему командиру, а Лёха, запрыгнув на заднее сиденье, сдёрнул брезент с рацией. В ожидании, пока прогреются лампы, я, приплясывая возле джипа, коротко рассказал мужикам, куда всё повернулось. А потом, вспомнив самое главное, повернувшись к Тарасу, спросил, где тот схрон? Ну, какие ориентиры там есть? Хоть в какой стороне?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 Объект находится в квадрате 1924. Точнее скажу, когда мы туда подъедем. Поэтому два отделения твоих бойцов на хутор, а остальными силами оцепляете названный квадрат. Как понял? Понял, понял. Оцепить квадрат 1924, а к вам прислать два отделения. После этих переговоров я встретил ребят Кима и Шмеля, которых шустрый Марат уже высвистел от дальних амбаров и приказал. «Ким, ты и твои люди со мной».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 Несколько обалдевших от такого количества появившихся из ниоткуда солдат, покорно полез в джип, и Лёха, дождавшись, пока все, цепляясь друг за друга кое-как разместятся, нажал на газ. Машина медленно начала набирать скорость, а я в ажитации, подпрыгивая на сидушке, подгонял. «Гек, давай, давай! Что ты как варёный!» Лёха наддал, в результате чего на первой же кочке из машины выпали двое кимовцев и Жан, который пришёл с невидимками. «Твою дивизию!» Растерянно поглядев на поднимающихся мужиков, я принял решение. «Так дело не пойдёт. Мы сейчас точно кого-нибудь покалечим. Поэтому ты и ты, ткнув пальцем в кимовца и змея, продолжающего сидеть в машине, скомандовал, «Нафиг из газона и бегом за нами!» «Женька!»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 Все спешились и принялись работать ногами. На пятой минуте работы выяснилось, что мищук не умеет бегать. Не то чтобы вообще, но не умеет. Глядя, как он хватает ртом в воздух, я сплюнул и скомандовал шагом. Через какое-то время, когда Тарас отдышался и общая краснота морды уступила место нормальному окрасу, Марат поинтересовался. «Далеко еще?» «Почти пришли. Яма была...»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 Ям увидел, когда к Зарембе приходил. А тот потом говорил, что тут всё будет заминировано, поэтому от греха подальше я сюда и не лез. Разберёмся. Ты, Тарас Богданыч, пока в сторонке постой, вот с этим пареньком, а мы тут всё осмотрим». И, обращаясь к ребятам, добавил. «Ну что, мужики, все слышали? Могут быть мины, так что осторожнее. А сейчас носом в землю и вперёд».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 Скользнув фонарём по стенам, отметил, что мы слегка промахнулись. Ход был запасной, хотя, исходя из слегка примятой вокруг травы, я держал его за основной. Ну да ничего. Сейчас свернём за поворот и окажемся в бункере. Впереди послышался какой-то ляск, прозвучала короткая автоматная очередь, два пистолетных хлопка. Кто-то со стоном крикнул «Курва!»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 Ещё один, напротив, блажил во весь голос, держась за голову. Мои лежали тихо и воплями слух не оскверняли. Выключив, наконец, фонарь, светоаккумуляторной лампы, упавшей на пол, но не разбившейся, вполне хватало. Я спросил, «Ты живой?» «Норма, командир. Оглох только на левое ухо. Вон тот мудак, прямо над головой очередь дал. Тогда вяжи их, пока не очухались, а я проконтролирую».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 Но и нам повезло, что это схроны, а не бункеры с противогранатными поворотами и большой площадью». Шах кивнул и, закончив скручивать руки очередному языку, доложил. «Всё, верёвка закончилась. Держи мою». Кинув напарнику кусок стропы, я свистнул. «Фьёть, эй, наверху, давай сюда двоих!» И пробурчал под нос. «Не командирам же эти туши таскать». Стоящие сверху и давно ждущие эту команду бойцы через несколько секунд оказались рядом и сноровисто принялись оттаскивать упакованных языков к выходу. Увидев среди спустившихся кимовского парня, которого мы оставили на дороге, я спросил, «О, вы уже здесь? Быстро бегаете!» тот отмахнулся, «добежали-то мы быстро, до да плёсы, а куда точно идти, поняли лишь, когда первый взрыв услышали».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 Мы знали, кто именно их командир, а еще через пять Томаш Заремба начал давать показания, что, где и как. Правда, главдиверсант свои слова периодически перемежал с тонами и воплями насчет того, что я ослеп, но после подбадривающих тычков продолжал исправно выдавать информацию. Слушая его, я мысленно гладил себя по голове и делал страшные глаза шарафу.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 Не все машины, а один грузовик. До то излучены отсюда километров 10 а я уже настолько умотался за эти дни, что бегом их преодолевать просто ломы. Да и пленных не на себе же нести. Кстати, этих пленных до сих пор продолжают колоть на предмет ещё каких-нибудь неучтённых диверсионных групп. Те орали, плакали, но были единодушны в своих показаниях. Было две группы, одна — наблюдателей, а вторая — непосредственно стрелков. Больше здесь никого нет». Порадовавшись этому факту, я уже хотел было выдвигаться встречать машину, но тут вспомнил про потери настоящего под охраной мещука Хлопнув себя по лбу, подошёл к нему и, отпустив бойца, сказал, «Вот и всё, Тарас Богданович, позвольте вас поблагодарить за помощь. хутарянин только вздохнул, когда я пожал его руку, но это было ещё не всё».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 Сомнением поглядев на мужика, на всякий случай поинтересовался. «Надеюсь, у тебя больше нет неучтённых родственников, а то вляпаешься очередной раз. Я помочь уже не смогу». Мещук замотал головой. Я же, сев на поваленное дерево, стал писать спасительную для него бумагу. Печать, конечно, не было. Но один чёрт следователи на цедулю с такой подписью плюнуть не рискнут, и все равно в случае ареста Тараса поставят полковника НКВД лесова в известность. Обязаны поставить. А там и посмотрим, у кого глотка громче и рука волосатей. Но будем надеяться, до таких крайностей дело не дойдет. Дописав, я вырвал листок и отдал его стоящему напротив человеку. И тут мищук удивил меня еще раз. Взяв бумагу, он снял свою кепку и низко поклонился. Мля... «Вот тебе и хуторской валенок». «Нет, я всегда говорил, что они только с виду тормознутые, а на самом деле ещё нам фору дадут в смысле соображалки. Вот и сейчас Тарас отлично понял, что за бумагу я ему дал». Выпрямившись, мищук посмотрел на меня странно заблестевшими глазами и твёрдо сказал, «Спасибо вам, товарищ командир, я этого век не забуду». Смущённо хмыкнув, я ответил,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 а от того, кто рядом эту власть представляет. мищук еще раз кивнул, причем с таким выражением, что я понял. За Смирнова он теперь горой стоять будет. Хуторянин ведь всю благодарность, что хотел бы вывалить на меня, отдаст уполномоченному. Отдаст только потому, что это мой знакомый москаль. А благодарными селяне быть умеют. И добро помнят, впрочем, так же, как и зло.